4. Встретив Александру в Бокаратоне, тогда, в марте 2012 года, я стал каждое утро красть её псадюка. Увозил его к себе, он целый день проводил со мной, а вечером я доставлял его обратно, к дому Кевина Лежандра. Псутак у меня понравилось, что он стал поджидать меня у ворот Кевина. Я приезжал на рассвете, он уже сидел на месте, высматривая мою машину. Я выходил, он бросался ко мне всячески, выражая свою радость и пытаясь лизнуть в лицо. Я наклонялся его погладить, потом открывал багажник, он весело запрыгивал внутрь, и мы прямиком ехали ко мне. Потом Дюку надоело ждать, и он стал приходить сам. Каждый день в шесть утра он объявлял о своем прибытии тявканем под дверью. Люди никогда не бывают настолько пунктуальны. Нам было хорошо вдвоем. Я купил ему все атрибуты собачьего счастья. Резиновые мячики, игрушки, чтобы грызть, корм, миски, лакомство, подстилки, чтобы ему было удобно. А под вечер отвозил его домой, и мы с одинаковой радостью встречали Александру. Поначалу встречи были короткими. Александра благодарила меня, извиняла за беспокойство и отсылала обратно, ни разу не пригласив к себе даже на минутку. А потом случилось так, что ее не было дома. Меня встретил эта мерзкая груда мускулов, Кевин, и, забрав пса, дружки сообщил. «Алекс, нет». Я попросил передать ей от меня привет и собрался был уезжать, но он предложил с ним поужинать. Я согласился. Надо сказать, мы провели очень приятный вечер. В нем было что-то невероятно симпатичное. Что-то от славного отца семейства, отошедшего отдел в 37 лет с несколькими миллионами на банковском счету. Так и видишь, как он отводит детишек в школу, тренирует их в футбольную команду, устраивает барбекю на дни рождения. Самый настоящий сибарит В тот вечер Кевин мне рассказал, что повредил плечо, и команда отправила его на покой. Днем он ходил на восстановительные процедуры, по вечерам жарил стейки, смотрел телевизор, спал. Он счел своим долгом пояснить, что Александра божественно делает ему массаж. Сразу становится легче. Потом он перечислил все движения, от которых ему больно. Описал, какие упражнения делает на физиотерапии. Простой человек в самом прямом смысле слова. Я никак не мог понять, что Александра в нем нашла. Пока жарились стейки, он предложил проверить живую изгородь, поискать дыру, через которую убегает дюк. Пошел осматривать одну половину изгороди, а я занялся другой. Я довольно быстро нашел прорытый дюком огромный лаз, через который дюк вылезал за ограду, но, разумеется, ни словом не обмолвился о нем Кевину. Заверил его, что моя часть изгороди в порядке, что было чистой правдой. Он сказал, что его тоже, и мы пошли есть стейки. Его очень беспокоило, что дюк удирает. «Не пойму, что это на него нашло. Первый раз с ним такое. Для Алекс этот пес вся ее жизнь. Боюсь, он рано или поздно под машину попадет. А сколько ему лет? Восемь. Для такой большой собаки уже старик. Я быстро подсчитал: Восемь лет. Значит, она купила дюка сразу после драмы. Мы выпили несколько банок пива. В основном он Я незаметно выливал пиво на газон, чтобы он выпил больше. Мне надо было его умаслить. В конце концов, я завел речь об Александре, и он под действием алкоголя разговорился. Рассказал, что они вместе четыре года. Их роман начался в конце 2007 -го. Я в то время играл за Nashville Predators, а она в Нэшвилле жила. У нас была одна общая подруга. Я кучу времени убил, пытаясь ее соблазнить. А потом, в канун Нового года, мы встретились на одной вечеринке, как раз у той подруги, Там все и началось. Я представил себе их первую ночь после новогоднего перепоя, и меня чуть не стошнило. Любовь с первого взгляда бывает, я прикинулся идиотом. «Не, поначалу было ох, как трудно», строгательной откровенностью ответил Кевин. «Да? Да. Видно, я был первый ее парень после того, как она порвала с предыдущим дружком. Она мне ни разу про него не рассказывала. «Что-то там серьезное случилось. Но что, не знаю. Не хочу на нее давить. Когда будет готова, сама расскажет». «Она его любила?» «Предыдущего-то? По-моему, больше всего на свете. Думал, у меня так и не получится сделать так, чтобы она его забыла. Никогда с ней про это не говорю. Сейчас у нас все прекрасно, и лучше не бередить старые раны». «Ты прав, конечно». «Наверняка он был козел, тот чувак». «Понятия не имею. Не люблю судить людей, которых не знаю». Кевин просто бесил своей правильностью. Он отхлебнул еще пиво, и я, наконец, задал вопрос, мучивший меня больше всего. «А вы с Александрой никогда не думали пожениться?» «Я ей предлагал. Два года назад. Она расплакалась. И не от радости, если ты понимаешь, о чем я». Я так понял, это означало не сейчас. Печально слышать, Кевин. Он дружески положил свою могучую руку мне на плечо. Люблю я ее. Заметно, — ответил я. Мне вдруг стало стыдно, что я вот так влезаю в жизнь Александры. Она же просила меня держаться подальше, а я тут же свел дружбу с ее псом, а теперь приручил еще и ее приятеля. Я уехал, не дожидаясь, пока она вернется. Когда я поворачивал ключ в замке, до меня донесся голос Лео, сидевшего у себя на крыльце. В темноте его не было видно. «Вы пропустили нашу партию в шахматы, Маркус». Я вспомнил, что обещал ему сыграть, когда вернусь от Кевина, но я никак не думал, что останусь ужинать. «Простите меня, Лео, совершенно забыл». «Да ничего, неважно» зайдет чего чего-нибудь выпить?» «С удовольствием!» Он пришел, и мы уселись на террасе. Я разлил виски. На улице было очень тепло. Лягушки в озере пели ночные песни. «Не выходит у вас из головы эта девочка, а?» — спросил Лео. Я кивнул. «А что, так видно?» «Ага, я тут провел кое-какие разыскания». «На предмет чего?» «На предмет вас с Александрой» и обнаружил кое-что крайне занятное. Про вас ничего нет. А уж если я целыми днями, сидя в гугле, ничего не нашел, стало быть, и копать тут нечего. Что происходит, Маркус? Да я и сам не знаю, что происходит. Не знал, что вы крутили стойки на актрисы, Лидии Глур. Об этом в сети есть. Очень недолго. Это не она играет в фильме по вашей первой книжке? «Она». «Это было до или после Александра?» «После». Лео напустил на себя невозмутимый вид. «Вы ей изменили с этой актрисой, так ведь? Вы с Александрой были счастливы. Успех слегка вскружил вам голову. Вы увидели, что актриса падает от вас в обморок, и в одну жаркую ночь забылись. Я прав?» Я усмехнулся. Меня позабавила игра его воображения. «Нет, Лео. Ах, Маркус, ну сколько можно меня мариновать? Что произошло между вами и Александрой? И что случилось с вашими кузенами?» Лео не понимал, что его вопросы взаимосвязаны. Я не знал, с чего начать, о ком рассказать в первую очередь, об Александре или о банде Гольдманов. Я решил начать с кузенов. Чтобы говорить об Александре, надо было сперва все объяснить про них. Расскажу вам сначала про Гилеля, потому что он появился первым. Мы родились в один год, и он был мне как брат. Его талант состоял в остром уме и в врожденном умении провоцировать. Он был очень худенький, но, несмотря на хрупкое сложение, отличался сокрушительным напором и невероятным опломбом. В его чудушном теле таилась широкая душа, а главное — неколебимое чувство справедливости. До сих пор помню, как он меня защищал, когда нам было от силы лет восемь. Вуди тогда еще не вошел в нашу жизнь. Дядя Сол с тетей Анитой отправили его на весенние каникулы в спортивный лагерь под открытым небом в Рейдинге, штат Пенсильвания. Хотели, чтобы он физически окреп. Я на положении брата поехал с ним. Не только ради счастья побыть вместе, но и для того, чтобы при необходимости защищать его от задиры хулиганов. В школе он из-за маленького роста вечно служил козлом отпущения. Но я не знал, что лагерь в Рейдинге был устроен для заморышей с задержками развития или выздоравливающих после болезни. Среди всех этих хромых и косых я выглядел греческим богом, а потому вожатые всякий раз вызывали меня первым делать упражнения, пока остальные разглядывали носки своих кроссовок. На второй день нам предстояли упражнения на гимнастических снарядах. Тренер собрал нас у колец, бревен, параллельных брусьев и громадных шестов. «Начнем с первого основного упражнения — лазание по шесту». Он указал на целый ряд шестов высотой как минимум метров восемь. «Вот, вы по одному лезете наверх до конца, а потом, если можете, перебирайтесь на соседний шест и съезжайте вниз, как пожарный. Кто начнет?» Вероятно, он ждал, что мы все ринемся к шестам, но никто не двинулся с места. «Может быть, у вас есть вопросы?» — спросил он. «Да», — поднял руку Гилель. «Слушаю». «Вы правда хотите, чтобы мы туда лезли?» «Безусловно». «А если мы не хотим?» «Вы обязаны». «Обязаны кому?» «Мне». «А почему?» «А вот так. Я тренер, я и решаю». «А вам известно, что за лагерь платят наши родители?» «Да, и что?» И то, что по факту, это мы вас наняли, и вы должны нас слушаться. Мы могли бы вас попросить хоть ногти на ногах нам постричь, если бы захотели. Тренер озадаченно воззрился на него. Потом попытался вернуть урок в обычное русло и приказал, придав голосу всю возможную властность. Але, Алле-хоп! Первый пошел, мы теряем время. — На вид уж очень высоко, — не унимался Гилель. — В них сколько, метров восемь-десять? — Наверное ответил тренер. «Что значит «наверное?» — возмутился Гилель. «Вы даже своих снарядов не знаете». «А теперь замолчи, пожалуйста. Раз никто не хочет начать, я вызову сам». Естественно, тренер указал на меня. Я возразил, что и так все всегда делаю первый, но тренер не желал ничего слушать. «Быстро лезь на тот шест», — велел он. «А почему бы вам самому не влезть?» — опять вмешался Гилель. «Что?» «Взяли бы, да и сами полезли первым». «Я не позволю какому-то мальчишке мной командовать», — отбивался тренер. «Боитесь?» — спросил Гилель. «Я бы на вашем месте боялся. По-моему, эти палки довольно-таки опасные. Знаете, я не ипохондрик, но где-то я читал, что если упасть с трехметровой высоты, вполне можно сломать позвоночник и остаться парализованным на всю жизнь». «Кто хочет остаться парализованным на всю жизнь?» — обратился он к нам. «Не я!» — хором ответили мы. «Молчать!» — рявкнул тренер. «А вы уверены, что у вас есть диплом тренера по гимнастике?» — не отставал Гилель. «Само собой. А теперь хватит». «По-моему, нам всем было бы спокойнее, если бы вы нам свой диплом показали». «У меня ж с собой его нет», — возразил тренер. Его самоуверенность сдувалась на глазах, как воздушный шарик. «У вас его нет с собой или у вас его нет вообще?» — нахально спросил Гилель. «Диплом! Диплом!» Завопили мы все. Мы скандировали до тех пор, пока тренер, выйдя из себя, не прыгнул по обезьяне на шест и не полез вверх, показать, на что он способен. Ему, разумеется, хотелось произвести на нас впечатление. Он делал кучу лишних движений, и случилось то, что должно было случиться. Руки у него соскользнули, и он упал с вершины шеста, с высоты 7,5 с метров, если быть точным. Рухнул на землю и страшно закричал. Мы все пытались его утешать, но врачи скорой помощи объяснили, что он сломал обе ноги, и до конца смены мы его больше не увидим. Гилеля отправили из лагеря домой, а заодно и меня. Тетя Анита и дядя Сол приехали нас забирать и повезли в больницу округа, чтобы мы извинились перед бедным тренером. Через год после той истории Гилель встретил Вуди. Ему исполнилось девять, но он по-прежнему оставался очень маленьким и худеньким, и по-прежнему был для одноклассников мальчиком для битья. Его прозвали «креветкой». Дети так его донимали, что он за два года трижды сменил школу. Но в каждом новом классе его мучили так же, как в предыдущих. Он мечтал только об одном — жить нормальной жизнью, иметь приятелей по соседству и быть во всем похожим на них. Он страстно любил баскетбол, просто обожал. Иногда на выходных он звонил одноклассникам. «Алло, это Гелель. Ну, Гелель. Гелель Гольдман». Он повторял свое имя, покуда не сдавался и не говорил. «Это креветка». Только тогда мальчишка на другом конце провода его узнавал. Иногда в этом даже не было злого умысла. «Хотел спросить, ты не собираешься на спортплощадку после обеда?» Ему отвечали, что нет, не собираются. Но Лель знал, что они врут. Он вежливо вешал трубку, а через час говорил родителям, «Пойду поиграю с ребятами в баскетбол». Седлал велосипед и исчезал до конца дня. Ехал на спортивную площадку, где, естественно, были его приятели, которых там не должно было быть. Он ни в чем их не упрекал, садился на скамейку и ждал, вдруг и ему позволят поиграть но никому не хотелось иметь в своей команде креветку. Домой он возвращался грустный, но старался держаться, несмотря ни на что. Не хотел, чтобы родители из-за него волновались. Они садились ужинать. На нем была майка с Майклом Джорданом на спине, из которой, как прутики, торчали руки. «Поиграл немножко?» — спрашивал дядя Сол. Он пожимал плечами. «Так себе. Ребята говорят, игрок из меня не неважный». «А я уверен, что ты играешь как чемпион». «Не, я правда мало на что угожусь. Но если мне не дают шанса, как же я научусь?» Дяде с тетей стоило большого труда найти золотую середину в стремлении и защитить его, и дать соприкоснуться на опыте с непростым миром. В конце концов они остановили выбор на знаменитой частной школе Оук-3, расположенной совсем близко от их дома. Школа им сразу понравилась. Их принял директор, мистер Хеннинс. Он показал им здание и рассказал, какое это выдающееся учебное заведение. Школа ОУК-3 — одна из лучших в стране. Уроки на высшем уровне, учителя со всех концов Америки, специально разработанные программы. В школе поощрялось творчество. В ней имелись художественные гончарные мастерские, музыкальные классы. Ее гордостью была еженедельная газета, которую от начала до конца делали ученики в самой настоящей редакции, оборудованной по последнему слову. Окончательно убедила дядю Соло и тетю Аниту, исполненная директором Хеннингсом, волшебная ария для отчаявшихся родителей. «Счастливые дети, мотивация, профориентация, ответственность, репутация, качество, тело и дух — все виды спорта. Левада для чемпионов в верховой езде». Не знаю, как Гилель умудрился всего за три дня восстановить против себя всех без исключения учеников ОУК-3, но он этот подвиг совершил. Выказав свою доблесть, дальше он снискал неприязнь большинства учителей, выискивал опечатки в сборниках упражнений, уличал преподавателя в неправильном произношении латинского слова и, наконец, задавал вопросы не по возрасту. «Это ты узнаешь в третьем классе», — отвечал учитель. «А почему не сейчас, раз я вас спрашиваю?» «Потому что так положено. В программе этого нет, а программа есть программа». «Может, ваша программа не соответствует классу?» «А может, это ты не соответствуешь классу, Гелель? В школьных коридорах он сразу бросался в глаза. Одевался в клетчатую рубашку, застегнутую до самого горла чтобы никто не увидел баскетбольной майки, которую он всегда поддевал вниз в надежде осуществить однажды свою мечту — расстегнуть пуговицы и под подвосхищенные крики учеников явиться перед ними непобедимым атлетом, раз за разом забрасывающим мяч в корзину. Рюкзак у него был набит книгами из городской библиотеки, и он никогда не расставался с баскетбольным мячом. Ему понадобилось провести воук три не больше недели, чтобы превратить свою жизнь в ежедневный ад. Дело в том, что вскоре его возненавидел коротконогий толстяк по имени Винсент, гроза класса, которого ученики прозвали Хряк. Трудно сказать, кто открыл военные действия. Ибо Хряк, как видно уже из прозвища, был для других детей мишенью постоянных насмешек. На прогулке во внутреннем дворе все кричали, ему зажимая нос. «Почему воняет тяжко? Потому что хряк какашка — какашка!» Хряк бросался на них с кулаками, но все разбегались, как стадо испуганных антилоп. И в результате самый слабый, Гилель, попадался ему в лапы и расплачивался за всех. Обычно хряк, боясь как бы его не засек учитель, только выворачивал ему руку и говорил «До скорого, креветка!» «Приоденься! Будет праздник!» После уроков хряк устремлялся на баскетбольное поле возле школы, где Гелель бросал мяч в корзину и радостно его лупил, одноклассники сбегались поглядеть на забавное зрелище. Под их одобрительные аплодисменты хряк хватал его за ворот, таскал по земле и хлестал по щекам. Поскольку никого, кроме Гелеля, хряк поймать не мог, он стал тиранить его постоянно цеплялся к нему прямо с первого урока и не отставал. Остальные ученики стали считать его парией. Не прошло и трех недель, как Гелель стал молить мать не отправлять его больше в ВОУК-3, но тетя Анита просила его постараться. «Гелель, дорогой, мы не можем все время переводить тебя из школы в школу. Если так будет продолжаться, если ты не способен адаптироваться к школьной среде, тебя придется отправить в коррекционную школу». Говорила она очень ласково и почти обреченно. Гелелю не хотелось ни огорчать мать, ни тем более оказаться в коррекционной школе. Пришлось согласиться на ежедневные взбучки после уроков. Я знаю, что тетя Анита водила его по магазинам и, вспоминая знакомых мальчиков его возраста, пыталась подобрать ему более стандартную одежду. Оставляя его утром в школе, она очень просила. «Не высовывайся, ладно?» «И заведи себе друзей». Она давала ему вместе с завтраком булочки, чтобы он задабривал ими одноклассников. Он отвечал. «Знаешь, мама, друзей булочками не купишь». Она смотрела на него обескураженно. На перемене хряк вытряхивал его рюкзак на землю, подбирал булочки и насильно запихивал ему в рот. Вечером тетя Анита спрашивала. «Понравились твоим друзьям булочки?» «Очень, мам». На следующий день она клала их еще больше, не подозревая, что обрекает сына на рекорды в растяжке рта. Зрелище это скоро стало гвоздем программы. Все школьники собирались вокруг Гилеля во внутреннем дворе, чтобы посмотреть, как хряк будет заталкивать ему в горло полудюжину булочек. И все вопили. «Жри, жри, жри, жри!» В конце концов, галдеж привлек внимание учителя. Тот поставил Гилелю плохую отметку и написал в дневнике. Любит привлекать к себе внимание, но не любит делиться. Тетя Анита рассказала о своих тревогах педиатру, который вел Гелеля. «Доктор, ему не нравится школа. Он плохо спит по ночам, плохо ест. Ему плохо, я чувствую». Врач повернулся к Гелелю. «Мама правду говорит?» «Да, доктор». «Почему тебе не нравится школа?» «Мне не школа не нравится, а ребята». Тетя Анита вздохнула. «Вечно одно и то же, доктор. Он говорит, что это ребята. Но мы уже несколько школ сменили». «Ты понимаешь, Гелель, что если ты не приложишь усилий и не вольешься в класс, то отправишься в специальную школу?» «Только не в спецшколу. Я не хочу». «Почему?» «Я хочу ходить в нормальную школу». «Ну тогда все в твоих руках, Гелель». «Знаю, доктор, знаю». Хряк колотил его, грабил, унижал, заставлял его пить из каких-то бутылок с желтоватой жидкостью, вливал в него целые лужи тухлой воды, мазал ему лицо грязью, поднимал его в воздух, как прутик, тряс, словно погремушку, кричал «Ты креветка, собачье дерьмо, дебильная рожа!» А когда запасы брони истощались, бил кулаком под дых. Гелель был страшно тощий, И хряк подбрасывал его, как бумажный самолетик, лупил ранцем, сдавливал голову, выворачивал во все стороны руки, а под конец говорил «Лежи мне ботинки, тогда больше не буду». И Гелель подчинялся, только чтобы тот отстал. Вставал на четвереньки на глазах у всех и лизал шнурки хряку, а тот попутно бил его ногой в лицо. Половина учеников хохотала а вторая половина, поддавшись стадному инстинкту, бросалась на него и тоже лупила. Они прыгали на нем, давили ему руки, таскались за волосы. У всех была лишь одна цель — собственное спасение. Пока хряк будет возиться с Гилелем, он их не тронет. Представление заканчивалось, и все расходились. «На ябедничаешь, пришьем!» — тявкал хряк, награждая его последним плевком в лицо. Ага, пришьем! вторил хор прихлебателей. Гилель лежал на земле, распластанный, словно перевернутый на спину жук, а потом, когда все стихало, вставал, брал свой мяч и получал наконец свое распоряжение пустую баскетбольную площадку. Забрасывал мяч в корзины, разыгрывал воображаемые матчи и кужину возвращался домой. Увидев его расхристанную фигуру и рваную одежду, тетя Анита в ужасе восклицала. «Боже, Гелель, что случилось?» А он лучше и улыбался, скрывая боль, чтобы не причинить ее матери, и отвечал, «Ничего, ма, просто матч был чумовой». Милях двадцати оттуда, в восточных кварталах Балтимора, в интернате для трудных подростков, жил Вуди. Директор интерната Арти Кроуфорд был старым другом дяди Соло и тети Аниты, и они оба активно помогали приюту как волонтеры. Тетя Анита устраивала бесплатные медицинские консультации, а дядя Сол развернул там юридическую приемную, помогая воспитанникам и их семьям в разного рода административных делах и процедурах. Вуди был нашим ровесником, но полной противоположностью Гилелю. Он значительно опережал нас в физическом развитии и выглядел гораздо старше. В восточных кварталах Балтимора, вдалеке от тихого Оу-парка, Буйно цвела преступность, торговля наркотиками и насилие. Интернату с трудом удавалось приучать детей к школе. Дурная среда засасывала их, а соблазн заменить отсутствующую семью бандой был слишком велик. К числу таких детей принадлежал и Вуди. Драчливый, но неплохой мальчик, легко поддающийся чужому влиянию. Он полностью зависел от парня постарше. Девона, покрытого татуировками, порой промышлявшего наркодилерством и не расстававшегося с пистолетом, который он таскал в кармане и любил вытаскивать где-нибудь в темном проулке. Дядя Сол знал Вуди. Ему не раз приходилось за него вступаться. Мальчишка был чудный, вежливый, но все время дрался, поэтому его регулярно задерживал патруль. Дядя Солу он очень нравился, потому что дрался всегда за какое-то доброе дело. То кто-нибудь оскорбил старушку... То друг попал в передрягу, то пристают к малышу и требуют у него денег. И вот он уже кулаками вершит суд. Дядя Сол защищал Вуди, и ему всегда удавалось убедить полицию отпустить его, не доводя дело до суда. Вплоть до того дня, когда Арти Кроуфорд, директор интерната, позвонил ему поздно вечером и сообщил, что у Вуди опять неприятности. На сей раз все очень серьезно. Он ударил полицейского. Дядя Сол немедленно поехал в отделение на истер на куда доставили задержанного Вуди. По пути, чтобы подготовить почву, он даже решился побеспокоить заместителя шерифа, своего доброго знакомого. Вдруг понадобится поддержка в верхах, чтобы дело не попало к какому-нибудь чересчур ретивому судье. Прибыв на место, он, однако, обнаружил Вуди не в камере и не в наручниках на скамейке, а в комнате для допросов. Тот, устроившись поудобнее, читал комиксы, пил горячий шоколад. «Луди, с тобой все в порядке?» — спросил дядя Сол, входя. «Добрый вечер, мистер Гольдман», — ответил мальчик. «Простите, что заставил вас волноваться. Все прекрасно. Полицейские страшно милые». Ему еще не исполнилось десяти, но сложен он был, как подросток лет 13-14. Рельефная мускулатура, мужественные синяки на лице. К тому же растопил сердца местных полицейских, и те угощают его горячим шоколадом. «И как ты им отплатил?» — сердито отозвался дядя Сол. «Кулаком по морде? Да что на тебя нашло, Вуди? Ударить полицейского? Ты знаешь, чем это грозит». «Я не знал, что он полицейский, мистер Гольн. Честное слово, он был в штатском». По словам Вуди, он ввязался в драку трёх парней вдвое старше себя, и, покуда пытался их разнять, подоспел полицейский в штатском, которому в свалке достался удар, сбивший его с ног. В эту минуту в комнату вошел один из инспекторов. Глаз у него был изрядно подбит. Вуди вскочил и тепло обнял его. «Простите еще раз, инспектор Джонс, я вас принял за какого-то урода». «Да ладно, бывает. Проехали». «Слушай, если понадобится помощь, звони, не стесняйся». Инспектор протянул ему визитку. «Так что, инспектор, я могу идти?» «Иди, но в следующий раз, когда увидишь драку, вызывай полицию, а не пытайся сам наводить порядок». «Ладно». «Хочешь еще горячего шоколада?» — спросил инспектор. «Нет, он не хочет еще горячего шоколада!» — рявкнул дядя Сол. «Инспектор, уважайте себя в конце концов. Он вас все-таки ударил!» Выйдя с Вуди за дверь, он прочитал ему нотацию. «Вуди, ты понимаешь, что рано или поздно влипнешь по-настоящему. Думаешь, тебе всегда будут попадаться добрые копы и добрые адвокаты, которые вытаскивают тебя из дерьма? Ты же в итоге в тюрьму сядешь, ясно?» «Да, мистер Гольдман, я знаю». «Тогда почему ты себя так ведешь? по «По-моему, это у меня талант такой. Талант драться». «Ну так найди себе другой талант, пожалуйста. И вообще, мальчику в твоем возрасте нечего делать на улице по ночам. Ночью надо спать». «Я не мог заснуть. Мне не очень нравится в этом интернате. Ну и захотелось прогуляться». В дежурной части их дожидался Арти Кроуфорд. Вуди еще раз поблагодарил дядю Соло. «Вы мой спаситель, мистер Гольдман». «На сей раз моя помощь не понадобилась». «Но вы всегда за меня заступаетесь». Вуди вынул из кармана 7 долларов и протянул ему. «Это еще что такое?» — удивился дядя сол. «Это все деньги, какие у меня есть. Это вам плата. В благодарность за то, что вытаскиваете меня из дерьма». «Не надо говорить дерьмом, И тебе незачем мне платить». Вы первый сказали дерьмо. И я зря сказал, очень сожалею. Мистер Кроуфорд говорит, что всегда надо, так или иначе, платить людям за услуги. Вуди, ты хочешь мне заплатить? Да, мистер Гольдман, очень хочу. Тогда веди себя так, чтобы больше тебя не задерживали. Это будет для меня самая высокая плата, самый лучший мой гонорар. Встретить тебя через 10 лет и знать, что ты поступил в хороший университет. Встретить красивого, успешного юношу, а не преступника, который полжизни провел в тюрьмах для несовершеннолетних. Стараюсь, мистер Гольдман. Вы будете мной гордиться. И ради всего святого. Хватит называть меня мистер Гольдман. Зови меня Солом. Да, мистер Гольдман. Ладно, беги давай и становись хорошим человеком. Но у Вуди было свое понимание чести. Ему непременно хотелось отблагодарить дядю за помощь, и на завтра он явился в его бюро. «Ты почему не в школе?» рассердился дядя Сол, когда тот вырос на пороге его кабинета. «Я хотел с вами повидаться. Я обязательно должен для вас что-то сделать, мистер Гольдман. Вы были так добры ко мне». «Ну, считаю, что эта жизнь тебе помогла». «Я могу стричь вам газон, если хотите». — Мне не надо стричь газон. Но Вуди настаивал. Идея стричь газон казалась ему потрясающей. — Не, ну, я вам его безукоризненно подстригу. У вас будет необыкновенный газон. — С моим газоном все в полном порядке. Почему-то не в школе. — Из-за вашего газона, мистер Гольдман. Я был бы просто офигенно рад постричь ваш газон в благодарность за вашу доброту. — Не стоит труда. — Но мне очень хочется, мистер Гольдман. — Вудро, подними, пожалуйста, правую руку и повторяй за мной. — Да, мистер Гольдман. Он поднял правую руку, и дядя Сол торжественно произнес. — Я, Вудро, маршал Финн, клянусь, что больше не окажусь в дерьме. — Я, Вудро, маршал Фин, клянусь, что больше не окажусь... А вы сказали, что не надо говорить дерьмо, мистер Гольдман. — Отлично. Тогда так. Клянусь, что больше не буду иметь неприятности. Клянусь, что больше не буду иметь неприятности. Ну вот, ты заплатил. Мы квиты, а теперь возвращайся в школу, да поскорее. Вуди что-то пробурчал себе под нос, но послушался. Ему не хотелось возвращаться в школу. Ему хотелось постричь газону дяди Сола. Он понуро поплелся к двери и тут заметил на столе фотографии. «Это ваша семья?» — спросил он. «Да. Это моя жена Анита и мой сын Гелель». Вуди взял в руки одно фото и стал рассматривать лица. «Классные какие! Вы везучий!» В эту минуту дверь распахнулась, и в кабинет влетела тетя Анита. В смятении она даже не заметила Вуди. «Сол!» — воскликнула она со слезами на глазах. «Его опять отлупили в школе. Он говорит, что больше не хочет туда идти. Я не знаю, что делать». «Что случилось?» «Он говорит, что ребята над ним издеваются. Говорит, что вообще больше никуда не пойдет». «Мы же в мае его перевели в другую школу», — вздохнул дядя Сол. «А потом все лето потратили, чтобы отдать в эту. Нельзя же опять его забирать. Ад какой-то». «Знаю. Ох, Сол. Я в отчаянии.